Глава первая. Настя возвращалась домой, когда зазвонил мобильный. Телефон лежал в сумочке. Сумочка на переднем пассажирском сиденье, И смысла перестраиваться в крайний правый ряд и выискивать место, где можно припарковаться, не просматривалось. Да и что могло быть такого архисрочного, чтобы отвлекаться от дороги? Мобильник замолчал и тут же зазвонил и затрясся снова. Да с такой яростью, словно хотел выпрыгнуть из сумочки. Это разозлило. Светофор загорелся красным, и, затормозив, Настя решила все-таки ответить на вызов. Взяла аппаратик, увидела, что звонит подруга Света, нажав на кнопку, просто сказала «Я за рулем». Но еще не успела сбросить вызов, как услышала вопль подруги. «Я познакомилась с ним!» «С кем?» «С Максимом Башко!» Они у нас в лесном фильм снимать будут. Я на работу приехала, а он там с каким-то мужиком за столиком сидит. Через двадцать минут перезвони. Двадцать минут подруга выдержать не смогла. Позвонила через десять и продолжила. Вхожу и сразу замечаю. Все девчонки-официантки красные. А как в зале очутилась, глазам не поверила. Сразу поняла, что это судьба. Башко с каким-то мужиком за крайним столиком. «Подкатила к ним, сказала, что я хозяйка этого ресторана, и мы рады видеть у себя таких людей». «Ты чего молчишь? Тебе хоть слышно, о чем я говорю?» «Я во двор въезжаю», — объяснила Настя. «Тогда слушай дальше». Максим Башко был идеалом Светланы. И, вероятно, не только ее. Он был популярным артистом. Не мальчик, конечно, за 30, и, похоже, даже далеко за 30. Но ведь и Светка тоже не девочка». Ей, как и Настя уже двадцать четыре. Однако в Башко подруга была влюблена как семиклассница. Любовь эта, впрочем, не мешала ей крутить романы. Правда, избранники ее не очень походили на известного артиста, лучше сказать, совсем не походили, а потому увлечение этих хватало ненадолго. Хотя, возможно, упомянутые романы и не стоили того, чтобы растягивать их до бесконечности. Предпоследним ухажером Светланы вообще был лысеющий блондин, который уверял, что трудится заместителем директора крупной компании, а на самом деле оказался с невероятным. На цветы он еще раскошеливался, но на более существенные подарки скупился, что, как все понимают, унижает женщину. А потому Света очень быстро стала тяготиться этой связью. Да и мелковатым он был, если честно. Но три месяца они все-таки встречались. Зато нынешний был высок, следил за собой, пользовался дорогим парфюмом, но где работает, не признавался. Скорее всего, нигде, потому что он любил ночную жизнь, а по утрам предпочитал хорошенько высыпаться. С финансами у него были постоянные перебои. Деньги у нынешнего ухажера время от времени появлялись, но очень быстро заканчивались. Она и его хотела бросить, но как это сделать, не знала, искала повод для какой-нибудь ссоры или просто обиды, но всегда терялась, потому что парень говорил больше, чем она, и при малейшем намеке на размолвку тут же предлагал поехать к ней. В результате Света каждый раз переносила расставание на другой день. Ну и что твой башко, и при чем тут лесное? спросила Настя, выходя из машины. И тут же выяснилось, что мужик, с которым популярный артист сидел за столиком в ресторане «Светы», был исполнительным продюсером. И этот продюсер как раз рассказывал о том, что снимать самые важные эпизоды фильма собирается в 40 километрах от города, где прекрасная дикая природа. Но в поселке трудно найти жилье под аренду. А потому большую часть коллектива придется возить на автобусе. Утром привозить, а вечером доставлять обратно. В Лесном, правда, есть плохенькая гостиница на восемь номеров, но она не решит проблему». Света, как услышала про Лесное, сразу поняла, что это судьба и стала уверять продюсера, что у нее возле Лесного есть комфортабельный домик, в котором при желании могут разместиться хоть двадцать человек. Продюсер удивился, конечно, такой удаче, спросил, далеко ли дом находится от речки с водопадом, а то из гостиницы надо шлепать по тропинке почти пять километров. И когда услышал, что дом расположен почти на берегу, а до водопада двести метров, и вовсе обрадовался. Короче, мы обо всем договорились. Мне даже деньги платить будут. А еще я пообещала обеспечить коллектив питанием. Короче, не растерялась. А Башко так на меня смотрел, так смотрел. Прямо разглядывал. Я сегодня как специально хорошо выглядела. На мне шелковое платье, белое в черный горошек, а жемчужные. жемчужное. Ой, я забыла им сказать, что неподалеку еще один домик имеется, твой. Оба дома построили отцы Светы и Насти почти четверть века назад, когда занимались бизнесом, и дела у них шли хорошо. Дома по тем древним временам были роскошные. Теперь они, правда, такими не выглядели, но оба из красного кирпича, просторные, и к тому же в окружении сосен. Рядом текла речка, но купаний в ней особого наслаждения не доставляло. Стремительное течение, холодная вода. Был даже водопад, невысокий, метра полтора-два. Когда-то, очень давно, здесь располагалась водяная мельница, от которой остались обточенные течением гранитные валуны и черные бревна, вкопанные в берег. Место было тихим, потому что жители лесного сюда приходили нечасто. У них рядом с поселком было свое мелкое озеро с прогревающейся в солнечные дни водой и имелся даже почти оборудованный пляж с мостками, с которых ныряла местная детвора. Отцы девушек дружили со школьных лет, а потому подружками стали и мамы. И потом, когда обеим женам вместе с дочерьми пришлось уехать в Штаты, дружба эта не прервалась. Сначала обосновались в Нью-Йорке, а совсем недавно Светкина мама перебралась в Сан-Франциско. В Калифорнии она вышла замуж за американца, а мама Насти так никого себе и не нашла. В Штатах обе не бедствовали, хотя до шикарной жизни было очень и очень далеко. Правда, у Светы с мамой остался в России ресторанчик, откуда им почти регулярно присылали часть прибыли. И еще имелся сданный в аренду дом неподалеку от поселка Лесное, за который платили на полгода вперед. Похожий домик был и у Настиной мамы, и его тоже сдавали вышедшему на пенсию чиновнику. Три года назад чиновнику надоело платить аренду, и он, очевидно, на честно заработанную пенсию, купил собственный коттедж в Комарова и переехал туда. А как раз в это время Настя получила предложение от одного из российских издательств заняться переводами, набирающей популярность американской писательницы Джессики Стоун. С Джессикой Стоун Настя была знакома. Какое-то время они жили в одном доме в Истсайде. Правда, тогда Джессику звали Аманда Левенштейн и работала она в книжном магазине. Оказывается, она уже тогда сочиняла женские романы, которые читала вслух подругам и знакомым. Очень скоро подруг у нее не осталось вовсе, а из знакомых одна только Настя. Аманда начала посылать свои творения в разные издательства, где очень скоро перестали отвечать на ее телефонные звонки. А потом один роман все-таки решили выпустить маленьким тиражом, На удивление издателей, роман очень быстро разошелся, а в книжном магазине, где продолжала работать Джессика, была проведена писательская конференция. Народу было не так, чтобы много, но в магазин заскочила, скрываясь от ливня, Джулия Робертс, а следом за ней парочка промокших папарацци. Джессика тут же сфотографировалась с популярной актрисой, всучив звезде свою книжку — и развернув ее обложкой в объектив камер. После этого, разумеется, издательство просто обязано было выпустить дополнительный тираж, за который писательницы уже прилично заплатили. Потом вышла вторая книжка, третья и так далее. Джессика Стоун стала известным автором. Критики особенно отмечали ее захватывающие сюжеты. Например, в одной книге рассказывалось как миллионер встретил в супермаркете домохозяйку. Она, конечно, не знала, кто перед ней, а миллионер не сразу понял, что домохозяйка умна и красива. Но потом он стал страдать от любви, даже заболел и чуть было не потерял свой бизнес, но все кончилось хорошо, потому что любовь творит чудеса. В другой книге уже другой миллионер на гавайском пляже встретил девушку в инвалидном кресле, которая увязла в песке. Миллионер помог ей выбраться, даже не представляя, чем все это для него закончится. А закончилось, конечно же, свадьбой, на которую пригласили много одиноких миллионеров и девушек из общества «Инвалиды Америки». Книги Джессики Стоун хорошо расходились не только в Северной Америке, но и в Южной, и в Центральной, а также в Швеции, Норвегии, Дании, и, наконец, их решили напечатать в России. Издательство связалось с автором, и Джессика вдруг заявила, что доверяет делать переводы только своей подруге Анастазии Стриджик. Именно так американцы произносят Настину фамилию «Стрижак». За четыре года издательство выпустило 36 романов Джессики. После выхода 12-й книги Настя решила вернуться на родину, куда незадолго до этого перебралась и Света Воронина. Свету притянула в Россию не ностальгия, а желание продать свой ресторанчик, про который она думала, что это что-то вроде придорожной забегаловки для шоферов-дальнобойщиков. Но то, что она увидела, ее поразило. Перед ней был ресторан с французской кухней почти в центре города. Шеф-повар оказался, разумеется, французом, и платили ему столько, что Света и ее мама сразу поняли. Их долгие годы обманывали. Просроченный договор с уроженцем Бордо продлевать не стали. Директором сделалась Света, француз покричал немного, потом долго ныл и жаловался на русский менталитет и все же вернулся на родину прихватив с собой ушлую официантку — коренную Нижегородку. Коттеджик неподалеку от города стал для света дополнительной гарантией финансовой независимости, а в дом по соседству чуть позже въехала Настя. Но она жила там лишь весной, летом и ранней осенью, а на холодное время перебиралась в город. После 32-й книги Джессики Стоун Настя приобрела небольшую студию. В России популярная американская писательница побывала дважды. Посетила музей, два театра, восемь ночных клубов и, конечно же, французский ресторан, где ей понравилось все. Особенно молоденький официант с труднопроизносимым именем Валерик. Она даже хотела дать ему 100 долларов чаевых, но официант признался. «Увы, мэм, I'm married!» После чего Джессика передумала быть излишне щедрой. К 45 годам она раздобрела, но излишне расточительной не стала, хотя и переводила некоторые суммы на счета разных благотворительных организаций. Делала она подарки и Насте, присылая ей книги со своими автографами. И все же они оставались подругами, несмотря на разницу в возрасте – 20 лет и в общественном статусе. Именно благодаря бывшей соседке по дому в Истсайде Настя жила, в общем-то, неплохо. Занималась тем, что большого труда для нее не составляла. Получала за это не огромные, но приличные деньги. И все-таки особой радости в жизни не было. Главное, что Настя чувствовала себя одинокой. Мама осталась в Нью-Йорке, где у нее была работа. Света хоть и находилась рядом, но у нее кипела своя жизнь, порой очень бурная. У Насти же никого не было. В Штатах почти три года тянулся роман с профессором Расселом Валентину. Того все устраивало, и профессор не хотел ничего менять в своей жизни. Анастасия даже перебралась к нему, но вместе они прожили недолго. Как раз тогда поступило предложение от Аманды переводить ее книги на русский. Настя начала переводить. Рассел по этому поводу иронизировал. «Ты уверена, что в России, где все выросли на книгах Гоголя и Достоевского», «Кто-нибудь будет покупать это дерьмо?» Но он оказался неправ, хотя признавать этого не желал. А потом Настя решила его бросить. Покинула профессорскую квартиру с надеждой, что он выскочит из кресла, догонит ее, вернет. В крайнем случае позвонит. Но сорокалетний мужчина посчитал, как видно, что найдет себе девушку получше. Ту, которая глубоко плевать на проблемы литературы. Короче говоря, действительность оказалась не такой, какой ее описывала в своих романах подруга. Оставаться жить с мамой не хотелось, и Анастасия решила вслед за Светой вернуться в Россию. Конечно, теперь она не жалела о сделанном выборе, но жить одной было грустно.